Пятница. День любви. Глава тридцать шестая. Маленькая стрелка на восьми, большая на шести. Ворота на школьный двор открылись. Обычно Клотильда несколько минут стояла у решетки, здоровалась с каждым ребенком, называя мальчиков и девочек по именам, улыбалась мамам и папам. Вела себя как гостеприимная хозяйка, чтобы приручить семьи. Нужно обеспечить себе хорошие отношения с тремя поколениями манеглистцев, ведь если она задержится на своем посту на несколько десятилетий, то будет учить детей сегодняшних детей. Этим утром все было иначе. Сегодня к ней явился необычный посетитель. Они отошли в сторонку, к небольшому огороду, за который отвечали ребятишки из средней группы. Мужчина не был похож на отца кого-то из малышей, и ничем не напоминал учителя на замену или инспектора академии. «Наверное, приятель хорошенькой директрисы», — думали мамаши, украдкой поглядывая на мачо с трехдневной щетиной в дорогой кожаной куртке и узких джинсах. «Да нет же, нет, он похож на полицейского» на героического сыщика из телесериала в исполнении второразрядного артиста с квадратной челюстью и накачанными грудными мышцами. Они невольно замедляли шаг. Дети отпускали руки мамы Пап и бежали в свои классы. Мать и сын Мулены только подходили к воротам. Малон был в коротком синем пальтишке с капюшоном, шерстяном колпачке и варежках. Груди Он крепко прижимал Гути. Внезапно мальчик остановился, внимательно оглядел двор, окна классов, мамочек, которые уже сдали своих отпрысков с рук на руки учителям, несколько припаркованных у школы машин. Мотоцикла нигде не было видно. «Я хочу к Василе!» Аманда потянула его за руку, произнесла, понизив голос. «Ты виделся с ним вчера, дорогой». Сегодня Василе поехал в другую школу. «Я хочу к Василе!» Малон еще крепче прижал к себе Гути, раздавленного, плоского, пустого. Он чувствовал, как заходится от страха его маленькое сердце и повторял про себя. Василе обещал. Василе сказал, что будет здесь и вернет сердце Гути. Он приедет». — Вот сейчас затрещит мотоцикл, и Василе появится. Значит, нужно стоять тут и ждать. — Идем, Малон! Мама да больно дернула его за руку. Однажды он вот так же потянул за лапку своего старенького медведя и оторвал ее. — Я хочу к Василе! Он обещал! Малон закричал так громко, что стоявшая на школьном дворе Клотильда и ее собеседник резко обернулись. Аманда инстинктивно отступила назад, оттеснив Малона к доске, на которой было вывешено меню на неделю. Проходившие мимо родители не выглядели слишком удивленными. Ну, не хочет ребенок идти в класс. Ну, закатил истерику, с кем не бывает. Аманда повысила голос, как сделала бы на ее месте любая мать. «Все дети уже вошли, Малон! Перестань упрямиться!» Две мамаши, Валерий Куртуас и Натали Делапланк покивали Аманде, одобряя ее суровую твердость. Она покрепче ухватила Малона за рукав, ясно давая понять, что, если потребуется, потащит его силой. Малыш знал, что нужно делать. Он станет таким же, как Гути, у которого украли сердце, притворится тряпичной куклой. Малон, как подкошенный, рухнул на землю. Мать Лолы, Жеральдина Валет, присоединилась к двум стоявшим у решетки кумушкам, которые и ради приличия не делали вид, будто обсуждают свои проблемы. Даже красавчик-полицейский перестал их интересовать. Они наблюдали. Что еще им оставалось? Пройти мимо, изобразив полное безразличие, значило бы нарушить материнскую солидарность. Вмешаться ни в коем случае бедняжка Аманда будет оскорблена до глубины души. Каждая женщина, становясь матерью, знает, что однажды неизбежно переживет момент публичного позора. Любой ребенок может нагрубить, описаться, закатить истерику. «Вставай, малон! Маме ужасно за тебя стыдно!» — воскликнула Аманда. Правильная, естественная реакция. Она боялась сделать сыну больно, и не решалась тащить его за руку. Он лежал на асфальте, похожий на сломанную куклу. «Повторяю последний раз, Малон! Вставай сейчас же, иначе мама!» Мальчик вскочил так резко, что Аманда не сумела поймать его за рукав и помчался между стоявшими на улице машинами, крича во все горло, как будто хотел, чтобы слышал весь Манеглис. «Ты не моя мама!»